Глава 8. Просыпайся за Соня. А ларок буквально лучился энергией, несмотря на раннее утро. Если бы Эдик не был с просонья, он бы наверняка уловил лихорадочное возбуждение, характерное для исследователя перед ответственным экспериментом. Но, к сожалению, парень еще не полностью проснулся. Поэтому лишь пожелал учителю доброго утра и ушел к умывальнику. Шипохвост уже стоял во дворе оседланный и полностью готовый к предстоящему путешествию. Получается, что Эдик самое слабое звено? Надо это дело быстро исправлять. Он скоренько умылся, сполоснул зубы и через несколько минут стоял рядом с Васильком полностью одетый. Даже его излюбленные секиры торчали за спиной. Аларок в свое время озаботился и соорудил подходящую для них амуницию. Ну, а коль скоро все уже готовы, то и тянуть не стоит с отправлением. «Вперед!» — скомандовал Аларок, запрыгивая в седло со своей неизменной рогатиной в руке. Эдик не стал настаивать, чтобы ему выделили место на спине Василька. Уж очень еще были свежи воспоминания о последней верховой езде. Он лучше на своих двоих пробежится. Тем более поездка развлекательная, и торопиться никуда не надо. Правда, на это предположение, высказанное вслух, магистр лишь загадочно улыбнулся. Но все равно лишний раз отбивать себе задницу повода не было. Шипохвост шел по горным тропам, размеренной рысью. Эдик держался чуть позади, стараясь не отставать. Лучше всех устроился Алларок. В отличие от своих попутчиков, он был единственным, кто ехал, а не бежал. Причем с относительным комфортом. Магистр время от времени сверялся с картой и корректировал направление движения. Часа через полтора такого неспешного бега тропа пошла под уклон, расширилась и привела к небольшой лощине между двух склонов. Свежая зелень березок и молодых осин радовала глаз подуставшие от серых оттенков чисто горных пейзажей. Цветущие травы опьяняли густым ароматом. А когда обнаружились заросли ежевики, растущие вдоль русла родника, Эдик без промедлений туда забурился, уподобившись молодому медведю. С фруктовым разнообразием в местном рационе было туговато. Пока парень набивал себе оскомину, поедая темно-синие ягоды, а ларок что-то прикидывал, периодически заглядывая свои записи. Но совершенно не надо думать об Эдике плохо. Он и учителю ягод принес, набрав полные пригоршни. Васильку тоже не жалко. Да он наверняка отказался бы от такого угощения. «Ну что, располагаемся для пикника или еще чем займемся?» Поинтересовался Эдик, облизывая перемазанные красно-синим соком губы. «Погоди немного». А Ларок остановил его жестом. «Если я не ошибся...» Мелодичный хрустальный перезвон не позволил магистру закончить фразу. В центре лощины возникла серебристая сфера, и зависла невысоко над землей, переливаясь елочной игрушкой. Не зря все-таки этих подозревал подвох. Надо уже привыкнуть, что учитель ничего просто так не делает. Впрочем, тратить время на бессмысленное негодование было бы глупо. Парень старался не упустить ни единого момента из разворачивающегося действия. Все-таки первый портал из другого мира, наблюдаемый воочию. Если быть дотошным, то первенство, конечно, принадлежит переходу в подземельях Алдырийского замка. Но это чисто технически и приниматься в расчет не должно. Потому что Эдик тогда ничего толком не понимал этого первых, а во-вторых, не видел процесс возникновения портала. Так что тот не считается, этот первый. Блестящая поверхность налилась глубокой серостью оружейной стали и вдруг лопнула точно посередине. Эдик мог поклясться, что видел, как по сфере перед этим пробежала трещина. Половина шара осыпалась разбитым каленым стеклом, А то, что оказалось внутри, напоминало зеркало из кипящей ртути. Других ассоциаций в голову не приходило. Интересно, кого сейчас сюда черт принесет? Похоже, что сейчас и выяснится. Зеркальная поверхность запузырилась сильнее, подернулась крупной рябью и пропустила на эту сторону человекоподобное создание с темно-зеленой кожей. Эдик во все глаза рассматривал пришельца. Существо оказалось невысоким ростом чуть больше метра, субтильного телосложения и с неожиданно мощными голенями и предплечьями, вытянутый череп на тонкой шее, узкое скуластое лицо с длинным носом, широкая щель тонкогубого рта с выпирающими наружу нижними клыками, раскосые глаза и намерения у него самые недобрые, если судить по крупной ячеистой рубахе до колен, сплетенной из толстых кожаных ремней и шлему похожего на перевернутую кастрюлю без ручек потому что отправляясь в гости с визитом вежливости так не наряжаются. Круглые щиты шипастая булава завершали вооружение непрошенного гостя. Тварь спрыгнула на землю, пнув подвернувшийся под ногу мелкий камень. Зыркнула по сторонам, заметив людей, стоящих у родника, недомерок презрительно сплюнул, после чего подхватил рог, висящий на перевязи, и дунул в него. Три плейрёв повис над лощиной, многократно отражаясь от горных склонов. Твою же мать! Парень продолжил моделировать сложное предложение, немало не стесняясь в выражениях. «Ну его к черту такие интересы!» Эдик уже не помнил, откуда именно пришла эта информация, но он был абсолютно уверен в том, что видел. На его глазах из сферы малого перехода вывалился младший комис черных недоворков и прогудел сигнал к атаке. «И этих тварей сейчас здесь будет не меньше 50 штук, потому что отрядом меньшей численности младший комисс не командует». И хоть эти существа не вырастают выше метра с четвертью, они могут создать серьезные проблемы своей многочисленностью. Справиться простому воину в одиночку нереально. Как же замечательно, что учитель является волшебником в ранге магистра. Аларок полностью разделял это мнение, но совершенно не спешил что-либо предпринимать. Даже напротив устроился поудобнее в седле, чтобы наблюдать за происходящим. Нашел себе цирковое представление. Эдик даже ногой топнул с досады. «Немного не то, что я ожидал, но, думаю, так даже лучше получится». Проговорил с улыбкой Аларок и сделал ученику приглашающий жест в сторону прибывающих недоорков. Размышлять над смыслом сказанного этику было уже некогда. В его сторону неслась боевая тройка недоорков. Пришлось рвануть навстречу со всей возможной скоростью, на бегу доставая секиры. Свобода маневра была жизненно необходима, раз учитель демонстративно самоустранился. Недомерки сосредоточились на атаке думая, что их жертва будет лишь обороняться. Их главная ошибка. Эдик сходу ударил ногой в грудь центральному нападающему, а пока он кувыркался в обратном направлении, смел головы двоим оставшимся. Тьфу, пропасть. Прямо футбольная терминология какая-то. Центральный нападающий. Погоди, сейчас я тебя настигну. Жесткий удар секиры раскроил голову неуспевшему подняться врагу вместе с кастрюлевидным шлемом. Вот куда вы лезете, не трогал же вас никто. Эдик смахнул с окровавленного топора остатки мозгов и огляделся. ёшкин кот! Точно полтинник!» Из портала продолжали выпрыгивать зеленокожие воины, пополняя нестройную толпу прибывших ранее. Рок комисса подал новый сигнал, и недоворки растянулись полумесяцам перегруппировываясь по ходу движения. «Ну, очень их много для одинокого человека!» Эдик с надеждой на помощь обернулся к учителю, но тот лишь отрицательно покачал головой. А Ларок, как истинный ценитель, получал непередаваемое наслаждение от представления. «Ну и хрен с тобой, сам справлюсь!» Подбодрил себя парень и устремился к левому крылу построения недомерков. «Придется бегать вокруг и пытаться по одному выбивать этих уродов. Ничего другого в голову не пришло». Некогда было думать, из лица уже Эдик начал не на шутку. Да и план вполне себе нормальный, как показалось. Жалко, что реализовать его до конца не удалось. Чёртова дудка вновь прохрепела. Эдик успел заметить краем глаза движение. В воздухе свистнула и каменная боло скрутила ноги. Да ещё и больно по бёдрам стукнуло при этом. Парень со всего маху грохнулся прямо под ноги передней шеренги недоорков. Все восторженно завопили и насели на поверженного человека всем скопом. Трудно стало даже дышать. Такая тяжесть на него навалилась. Секиры вырвали из пальцев, а руки заломили назад. Про то, что каждая тварь норовила стукнуть его чем-нибудь и говорить не приходится. И еще они воняли мокрой псиной. «Едучий случай!» Неожиданно вспомнилось, что недоорки еще и людоеды. Оказаться в качестве главного блюда у мерзких нелюдей совершенно не хотелось. Разыгравшееся воображение тут же подсунуло трехмерную картинку, на которой Эдика жарит на вертеле над костром. Причем еще живого. Картинка немного повернулась. И получилось отчетливо рассмотреть... Куда этот вертел, ему забили. Во всех подробностях. Вот тут стало очень страшно. И это помогло. Надпочечники влили в кровь повышенную дозу адреналина. Страх превратился в гнев. Гнев в ярость. Ааа, гады! От гормонального всплеска сил прибавилось многократно. Эдик выдрал руки из захвата. Рывком поднялся на четвереньки. Недоворки посыпались в стороны. Ему не понадобилось и секунды, чтобы сорвать с себя путы. Каменные шары улетели в толпу. Судя по сдавленному воплю, кого-то получилось прилично зацепить. Эдик скачал на ноги. У него сейчас было единственное стремление — убивать. Недомерки крутились вокруг парня, как собаки вокруг медведя. От зубов шарахались, а сзади норовили укусить. Ударом кулака Эдик отправил в нокаут одного, свернул шею на бок второму, третьего схватил и швырнул его в набегающих сзади. Если он сейчас потеряет темп, его снова скрутят. Вот уже четверо коротышек растягивают ловчие сети. И тут хрипящий вой рога выдал местоположение командира отряда. «Ну уж тебя я точно угандошу!» Эдик нашел взглядом комиса и рванул к нему. «Стой, подлюка!» Расшвыривая попадающихся под ноги противников, он в три прыжка настиг главного недоорка и подмял его под себя. Эдик замахнулся, концентрируя в руке всю свою злость. От желания вбить череп этого урода в землю у него аж скулы свело. «Удар!» В самый последний момент недомерок ухитрился каким-то чудом извернуться. Кулак врезался рядом с головой, и произошло немыслимое. Каменистая почва дрогнула и разошлась концентрическими волнами метра на три в стороны, сбивая с ног всех без разбору. Боль в разбитых костяшках взъярила парня еще больше, хотя уже казалось и некуда было. Кровавое безумие заволокло глаза, и он ударил снова, еще сильнее, еще яростней Удар проломил коротышки грудину и сломал позвоночник. Неизрасходованная энергия, бушующая внутри Эдика, нашла себе выход и устремилась наружу. Земля вздыбилась гранитными клыками, и вокруг воцарился каменный ад. Оглушающий треск и грохот смешался с душераздирающими воплями, гибнущих под обломками недоорков. Когда пыля осела, уютной лощины больше не было. То, во что она превратилась, даже каменолом не трудно было назвать. Вокруг царил хаос, разрушение и смерть. Портал перестал существовать. Его расплескало серебристыми кляксами по каменным глыбам. Перемешку с красными пятнами. Тяжелый запах крови и размаженных внутренностей не позволял ошибиться в их происхождении. Рейдовый отряд черных недоорков погиб в полном составе. В воинственных коротышах буквально размазало по обломкам. И в центре этого безумия сидел Эдик, ошарашенный до последней степени и совершенно опустошенный. И хотя сил не было никаких, вопросов было много, и все к одному человеку, а если точнее, к учителю. А как раз осторожно пробирался между волнов, покинув уютное седло на спине шипохвоста. Он протянул ученику подобранные по пути топоры и хотел было что-то сказать, но не успел. Эдик начал первым. «Ты когда в следующий раз меня прикончить захочешь, то заранее предупреди!» негодование парня не было предела. «Я сразу со скалы сигану, чтобы ноги не топтать зря!» «Не злись!» — магистр выглядел довольным и виноватым одновременно. «Произошло недоразумение!» «И какое, — постесняюсь спросить!» Эдик слизнул кровь с разбитых костяшек правой кисти и сплюнул соленой слюной. «Портал должен был привести эти существа», а ларок протянул ученику вырванную из книги страницу и смущенно добавил. «По моим расчетам, кротовые камнерезки», удивленно прочитал парень, не веря своим глазам. На бумаге было изображено существо, вобравшее в себя черты таксы крота и с зубами, как у бобра. Из описания было понятно, что эти животные передвигаются стаями по 20-25 особей и своими зубами могут прогрызть даже гранит. Не хищники, но тому, кто окажется на их пути, мало не покажется. Эти создания могли вызывать оползни и обвалы в горах, проделывая тоннели в породе в процессе своего неостановимого движения. «Я надеялся, что встреча с многочисленным противником спровоцирует магический прорыв», — развел руками Аларок. «Что, собственно, и произошло? Ни хрена себе недоразумение!» Эдик, обвиняющий, потряс в воздухе скомканным листком. Вместо стайки милых зубастиков — полурота злобных вонючек. Да они нас бы упаковали бы в шесть секунд и сожрали потом, запеченными на углях, с лучком и морковкой. Вот тогда бы и поулыбался. «Ну, не упаковали же», — улыбнулся магистр и погрозил ученику пальцем. «И не нужно обо мне так плохо думать. Не считаешь же ты на самом деле, что я спокойно бы смотрел, как изводят моего собственного ученика?» «Не для того я тебя спасал, чтобы вот так бездарно потерять». «Ладно, замнём для ясности». Эдик вяло отмахнулся. «Всё хорошо, что хорошо кончается». Он продолжал бездумно сидеть на заднице и отдыхал. Сказывался адреналиновый откат и последствия перенапряжения сил. Шутка ли? Выйти победителем из схватки с превосходящими силами неприятеля. Первая по-настоящему смертельная битва в его жизни. Один на один с врагом, не знающим жалости но даже это меркнет по сравнению с вызванным каменным шквалом. «Кстати, ты ничего не чувствуешь?» Как бы, между прочим, поинтересовался Алларок. Эдик набрал в грудь воздуха. У него было что сказать учителю, причем в самых цветистых и сочных выражениях, что он устал как собака, что у него дико болит разбитая рука и сломано как минимум два ребра, что он в гробу видал такие приключения, но ничего из того, что хотелось бы сказать, не сказал. Потому что Эдик вдруг почувствовал, что мироощущение на самом деле изменилось. Стало богаче. Как-то глубже, что ли. Как будто окружение насытилось новыми красками и приобрело объёмность. Может быть, воспалённый мозг сбунтовался, и это просто глюк? Но словно и воздух гуще стал. И вода в роднике журчала по-иному. А камни перестали восприниматься неживыми объектами. Конечно, не как люди или животные. Но как растения точно. Гневная тирада застряла в горле, а лицо парня приобрело удивленное выражение. «Вот и чудно!» А Лароку ответ не потребовался. «Значит, все получилось!» Эдик молчал и продолжал осваиваться с новыми чувствами. «Значит, не ошибся учитель, рассказывая про стихийную магию?» «Но ведь одно дело слушать рассказы, подсознательно воспринимая их как сказочные истории, и совсем другое — испытать это на себе непосредственно. Было необычно и немного щекотно но и без откровенно неприятных ощущений. Наверное, именно это имеют в виду, когда говорят, что третий глаз открылся. Произошедшее настолько поразило Эдика, что он полностью выпал из текущей реальности, только и смотрел по сторонам с открытым ртом, как деревенский дурачок на ярмарке, разве что слюни не пускал. Он так бы и просидел среди каменных обломков неизвестно сколько времени, если бы не Аларук. Учитель посадил своего ученика в седло, устроил его понадежнее, И они отправились обратно. Дорога домой заняла гораздо больше времени. Шипохвост шел потихоньку, а магистр придерживал парня, чтобы он никуда ненароком не свалился. Эдик пришел в себя только возле пещеры, а ларок уже начал переживать за целостность его рассудка. Были такие случаи, когда ученики не справлялись с новыми умениями и лишались разума. Несколько подобных историй даже подробно описывались в трудах авторитетных магов. Но на этот раз обошлось. «Оказывается, всё вокруг буквально напитанной энергией», были первые слова новоиспечённого стихийного мага, когда он всё же решился поделиться своими наблюдениями. «И мне кажется, что я могу ей управлять. Теоретических знаний только немного не хватает». «Ну, чем-чем, а этим я тебя с лихвой обеспечу», с облегчением рассмеялся магистр. «А пока немного вина и спать». И снова наставник не надурил с обещаниями. «Именно что с лихвой». А Ларок столько книг натащил, что в комнатушке ученика они не умещались. Слава богу, что все сразу читать не было большой необходимости. Тогда Эдик точно с ума бы сошел. Пока что решили остановиться на общей теории магии Эрберта Гараха и прикладные стихийные заклинания Кормика Дагга. Имена авторов парню ничего не говорили, и он решил это оставить на совести учителя. Не будет же он ерунду подсовывать для изучения. Быстро пробежавшись по первым главам общей теории, Эдик поблагодарил судьбу, что не придется заниматься эфирной магией. Да он бы и не смог, если честно. В силу склада характера. Уж очень сложные формулы для этого были нужны. И количество знаний в самых различных отраслях. Для того, чтобы освоить все эти премудрости, не один год понадобится. То ли дело со стихийными силами взаимодействовать. Произвел несложные манипуляции и готово. Вся фишка была в том, чтобы знать какие. Работало это следующим образом. Стихийного мага можно было сравнить с повышающей мощность редуктором или системой усиливающих линз. Он захватывал спонтанный поток энергии извне и пропускал через свой организм, усиливая его на выходе. Формирование нужной структуры заклинания достигалось через управление телом. Принял позу, получил одно заклинание, сплел по хитрому пальце другое и так далее. Понимание, конечно, сильно упрощенное, но парню не терпелось получить новые знания и, естественно, опробовать их на практике. Что было даже в большем приоритете? Эдик вообще был из категории людей, которые инструкции читают только после того, как совсем ничего не выходит. Или сломается что-нибудь. Возможно, не самая лесная характеристика. Но зато как есть. Первая книга была отложена как освоенная, и только что народившийся волшебник взялся за прикладные знания. Раздел «Боевая магия» подраздел стихия земли». Оказалось что в день, когда пришлось схлестнуться с недоорками, Эдик умудрился воссоздать две магические структуры. Дрожь земли и скалистую волну. Причем у него получилось объединить их две в одно целое, что до него никто не делал. А если верить Аллароку, то и по своей силе заклинания превосходили все, о чем кто-либо раньше слышал. Алларок, если что, магистр. Ему не верить нет никаких оснований. Так что впору говорить не о скалистой волне, а о скалистом цунами. Эдик горделиво хмыкнул. «Знай наших!» Учиться было интересно и увлекательно. В считанные дни парень освоил еще пару заклинаний в дополнении к первым двум. Песковый зыбун и камнепад. Единственное, что у него не получалось, то это контролировать мощность создаваемых чар в сторону уменьшения. Как бы ни старался, выходило всегда очень сильно. И по ощущениям можно было еще и наддать. Поэтому после того, как Эдик чуть не утопил наставника в зыбком песке, почти обрушил террасу перед пещерой и практически похоронил шипохвоста под потоком камней и щебня, а ларок начал выгонять его в горы, подальше, чтобы он там самостоятельно осваивал магию без отрицательных последствий для ближайшего окружения. Затых произошел, когда Эдик стал изучать формулу идущих камней, заклинание, совмещающее силу земли и воздуха. Суть чародейства была в создании опоры из перемещающихся под ногами камней может быть начинающий волшебник слегка вперед забежал не освоив смежную стихию может и так но в любом случае получалось пока не очень валуны неохотно повисали над землей но перемещаться совсем не хотели и вес человеческого тела не выдерживали попросту падали вниз когда на них ступала нога человека несколько раз отдавив эти купальцы в процессе многочисленных экспериментов пришлось отложить практические занятия и посвятить время теоретическому изучению нового раздела а именно посвященного стихии воздуха. На этот раз пошло сложнее, что самое обидное по непонятным причинам. Казалось бы, проще некуда. Эдик и потоки видел, и формулы вроде самые простые. ан нет, как бы ни старался, ничего путного не выходило. «И над чем ты сейчас работаешь?» — задал вопрос магистр, наблюдая за раскорячившимся в нелепой позе учеником. «Базовые заклинания воздуха, защита и атака». Пропыхтел красное от усердия Эдик. «Вихр разрушения создаю». М «Да, на вихре это как-то слабо похоже», — усмехнулся Аларок, глядя на хилый смерчик, крутящийся вокруг ног парня. «Подумаю, как решить проблему». Он удалился в пещеру и снова полдня сидел за графиками и диаграммами, что вызвало у ученика некоторое беспокойство. Чем закончились последние изыскания магистра, он еще очень хорошо помнил. И повторять подобный опыт очень не хотелось. Но вместо пустых треволнений лучше теорию подтянуть. С этим решением Эдик тоже засел за книги, пытаясь понять, какой момент он упускает из виду. «Кажется, я понял, в чем твоя ошибка». Оторвал его от чтения Алларок. «Пойдем, проверим кое-что». Они с увязавшимся следом шипохвостом ушли в горы. Правда, на этот раз недалеко. К краю ближайшего ущелья... А ларук остановился на краю обрыва и уставился вниз с самым задумчивым видом. «Что там?» — спросил идущий следом Эдик. «Сам посмотри». Магистр шагнул назад и в сторону, освобождая место для ученика. «На что смотреть?» — парень попытался разглядеть. «Что так заинтересовало учителя на дне глубоченной пропасти?» «Я не мог ошибиться в своих расчетах», — «немного не в ответил магистр, и без затей спихнул своего ученика вниз. «Слава создателю не ошибся». Что бы он там не имел в виду, Эдик и третье расстояние не успел пролететь. Как со страху умудрился вызвать облачную подушку и кинуть ее себе под ноги. Падение замедлилось, а затем и остановилось. От испуга и желания поскорее выбраться, следующее заклинание создалось практически бессознательно. Ввысь воздушная лестница, и Эдик устремился наверх по едва угадываемым мерцающим ступеням. Злой, как тысяча тварей бездны, он выскочил на уступ, с которого свалился приготовив для наставника сотню нелицеприятных слов. Но Алла-Рока там уже не было. Он улепетывал верхом на васильке, со всей возможной для шипохвоста прытью. Магистр посчитал разумным дать ученику время, чтобы остыть. После применения настолько экстремального способа обучения, на всякий случай, лишь ниже по тропе доносился его торжествующий хохот. Эдик смачно выругался, а затем и сам рассмеялся. Ну не плакать же в самом деле. А долго злиться он на магистра не мог. «Что ни говори, а в действенности применяемых методик учителю не откажешь». Да и положительные эмоции сейчас превалировали. Во-первых, ему удались заклинание новой стихии. Целых две штуки. А во-вторых, облегчение после пережитого испуга было мало с чем сравнимо по остроте ощущений. Но и совладение с неизмеримой мощью воздушной стихии приятно тешило самолюбие. Так что учителя не ругать, его хвалить нужно. С изъявлениями глубочайшей благодарности и Эдик поспешил догонку, чтобы эту самую благодарность выразить. Еще, конечно, хотелось бы попросить о некотором послаблении учебной программы, но эта мысль была отвергнута как недостойное проявление слабости. Хотя, если по правде, на сон уже даже 6 часов не оставалось, а магистр все добавлял и добавлял новые отрасли и направления для изучения, как в теоретическом, так и в практическом плане. Закрепив изученные формулы заклинаний земли и воздуха, Эдик перешел к магии огня. И снова пришлось притормозить. Новая стихия закономерно не давалась. Элементарное в исполнении формула огненного шара в лучшем случае искрило дешевым бенгальским огнем. Навкрачивая предложение помочь, наставник был категорически послан в известном направлении. Правда только лишь про себя. Потому что вслух эти слова ученик произнести не решился. Эдди где-то вычитал описание техники повышения чувствительности их стихии и занялся медитацией. «Если смотреть со стороны...» то попросту сидел часами внутри равностороннего треугольника с вершинами из пылающих костров, с закрытыми глазами. Но, опять же, помог случай. Так получилось, что в это же время Аларок стал знакомить ученика с нюансами портальных переходов и учить работать с технологической машиной. Эти уроки проходили на повышенных тонах, потому что по необъяснимой причине предмет Эдик удавался с трудом. В его голову никак не укладывались мудреные определения и взаимосвязи. «Эдард, соберись. Я в который раз тебе повторяю». А Ларок с трудом сдерживал раздражение, тыкая в график, начерченный самописцем прибора. «Эта кривая показывает образование временного малого портала. Временного и малого, а не среднеустойчивого среднего. А теперь ответь мне, в чем между ними принципиальная разница?» «Ну, малый временный портал — это случайный краткосрочный прокол из иного мира. Неуверенно запинаясь за гундосил Эдик, словно пятиклассник, оставшийся на второй год, схлопывается и перестает функционировать после любого единичного перехода, в отличие от среднеустойчивого среднего портала, который существует до двух часов включительно и не имеет ограничений в количестве переходов. «Ну, можешь же, когда захочешь, ведь абсолютно ничего сложного!» — похвалил было ученика магистр, как вдруг ожил регистратор порталов. «Вот, кстати, пример образования малого портала. Недалеко совсем. Давай съездим, посмотрим, как это на самом деле работает». А скакал на шипохвости протаренными путями. Эдик некоторое время держался рядом, а затем вырвался далеко вперед. После того, как он модифицировал идущие камни в парящую гранитную дорогу, ему горные тропы стали без надобности. Вереницы каменных глыб мостами выстраивались над обрывами и расщелинами, позволяя сокращать путь, и не выбирать безопасных маршрутов. Поэтому в нужное ущелье он вбежал первым. Аккурат в тот момент, когда через сферу портального перехода протолкнулась упитанная животина с веселой бугриста-клыкастой мордой африканского бородавочника. Вот только размерами с откормленного гипопотама И еще одна поправочка. Налитые кровью злые глаза сводили на нет первое впечатление о веселом дружелюбии. Мозг Эдика уже на полном автоматизме применял полученные знания распознавая новую угрозу. Нигерская свиножуть, редкая в своем стремлении к разрушению тварь, уничтожает все живое, до чего дотянется, после чего пожирает. И все бы ничего, но глаза зверя остановились на парней и определили его своей первой жертвой. Портал лопнул, расплескавшись по камням фиолетовой жижей. Громкий хлопок подхлестнул тварь к нападению. Свиножуть взрыла каменистую почву огромным раздвоенным копытом, громогласно всхрюкнула и ринулась в атаку. Все произошло настолько быстро, что Эдик еще не успел остановиться, а гигантская свинья уже набирала ход. Что послужило толчком для произошедшего дальше, так и осталось до конца неясно. Можно было только предполагать. Наверное, сказалась неожиданность встречи с крайне опасным созданием. И то, что у парня голова была забита попытками пробиться к стихии огня и формулами создания фаербола. Поэтому, когда Эдик споткнулся, пытаясь затормозить, он инстинктивно выставил руки вперед, А перспектива столкновения в узком ущелье с несколькими тоннами плотоядной свинины запустили ответную реакцию. И у парня нечаянно получилось создать свой первый в жизни огненный шар. Такая была случайная мысль после того, как с его рук слетели неуверенные сполохи. Впрочем, заблуждение быстро исчезло. Потому что фаерболом это огненное безумие нельзя было назвать даже самой развитой фантазией. Из особым образом сложенных ладоней вырвался пламенеющий поток густого напалма и заполнил ущелье целиком. Прямо навстречу атакующей нигерской свине, накрыв ее сродливой головой. Свина жуть пронзительно завизжала от боли и ярости, продолжая нестись вперед. Эдик заорал в ответ еще громче и усилил напор. Пламя побелело, стало ярче и загудело, как в паровозной топке. От недостатка кислорода и обжигающего жара стало трудно дышать. Пот, не успевая стекать по вискам, тут же испарялся и пришлось зажмуриться, чтобы не выжгло глаза. Такую картину застал Аларок, когда ворвался в ущелье, занесенный для удара рогатиной. Шипохвост еле успел остановиться у границы бушующего пламени, чудом не сбросив в огонь своего хозяина. Тишина наступила внезапно, оглушив своей неожиданностью. Эдик так и застыл с крепко закрытыми глазами, выставив руки вперед. А перед ним в каком-то метре стояли четыре гигантских раздвоенных копыта с торчащими из них остатками обугленных костей. «Впечатляет!» Только и смог сказать немного ошалевший от увиденного аларок и добавил по-русски, удваивая букву «Т» в непривычных словах. твою мать!» Реагируя на эту фразу, Эдик открыл глаза и пришел его черед удивляться. Он недоуменно оглядел за копченые дочери на склоны ущелья, взглянул, увидев то, что осталось от громадного зверя, и застонал. Возбуждение противоборства схлынуло, и боль в обожженных руках дала о себе знать, причем дала не слабо Обе кисти парня от предплечья до локтей были покрыты волдырями ожогов. Даже кожа местами румянилась поджаренной корочкой. Рубаха превратилась в обгоревшее рубище, а от самого Эдика несло паленой курицей, потому что вместо ресниц бровей и половины челки у него остались лишь опаленые пеньки. Даже в носу волосы выгорели. А ларок молча слез со спины по хвоста, порылся в седельной сумке и достал из нее плошку с заживляющей мазью, закрытую тряпицей и несколько рулонов бинтов потом взял флягу с водой и подошел к Эдику. Тот уже не мог стоять и сидел со стиснутыми зубами, растопырив руки в стороны. Магистр вздохнул, до конца оторвал рукава многострадальной рубахи и омыл раны прямо из фляги. Когда Аларок открыл посуду с мазью, Эдик непроизвольно поморщился. Целебный состав обладал резким и неприятным запахом. Впрочем, Аларок не обратил на это никакого внимания, а парень ничего не сказал более таких ожогов такая что чем угодно намажешься лишь бы помогло помогло магистр еще не закончил перевязку а эдика уже отпустила по лицу стало видно по разгладившемуся лбу и появившейся слабой улыбки вот и ладненько алорок набрал ладонь воды умыл своего ученика и встал на ноги на сегодня практических занятий хватит подвел итоги еще не закончившемуся дню магистр и свистну шипо пошли домой отдыхать «А можно я копыта себе заберу? На память?» Не утерпел Эдик. «Вот ты неугомонный, Эдард. Можно, конечно». Бросил уже сидевшийся для лорок «Только сделаешь это сам, когда выздоровеешь. Они отсюда никуда не денутся».